И вдруг теплая рука погладила его по щеке. Кровь застыла у него в жилах. Таким жутким было прикосновение этой руки, теплой, но неестественно, не по-человечески. Он хотел крикнуть, но как будто все силы ушли из него, и голос застрял в гортани. — Не бойся же меня, друг мой любезный, — сказала Кристина. — Я тебе ничего не сделаю. Тебе? Ничего, тебя я буду только любить. Любить, и ни единый смертный на свете не был так любим. Она роняла слова тихо, редко, с бесконечной печалью, но сквозь печаль в ее глазах проскальзывал голодный, ненасытный блеск. Вот она улыбнулась и, помолчав, мелодично нараспев, проговорила. Смертельно страсть во тьме ночей Для струн души певучих. Мне больно от твоих очей Огромных, тяжких, жгучих. Неясное. смутная тоска навалилась на Егора. Сколько раз он слышал эти строки — И прекрасно помнила, откуда они. Та первая строфа тоже была из лючафера. И она любила Эминеску. Не бойся, любезный друг, еще раз повторила девица Кристина, поднимаясь. Что бы ни случилось, меня тебе не надо бояться. С тобой у нас все будет по-другому. Твоя кровь мне слишком дорога, мое сокровище. Отсюда, из моего мира, я буду приходить к тебе каждую ночь. Сначала в твои сны, Егор, потом в твои объятия. Не бойся, душа моя, верь мне. На этом месте Егор внезапно проснулся. Сон припомнился ему чрезвычайно отчетливо, до мельчайших подробностей. Страха больше не было, но он чувствовал себя разбитым, как после напряжения всех сил. К тому же его удивил крепкий запах фиалки. Он долго моргал и тер рукой лоб, но запах не исчезал, и его уже начинало мутить. Вдруг он заметил рядом на ночном столике длинную черную перчатку. «Я, выходит, не проснулся?» — вздрогнув, подумал он. «Надо что-то сделать, чтобы проснуться, а то так недолго испятить». Он сам удивлялся, как логично рассуждает во сне, и нетерпеливо ждал, когда проснется. Но вот он пощупал себе лоб, ощущение было очень четким. Вот силой прикусив нижнюю губу, обнаружил, что ему больно. Значит, он не спал, значит, это ему не снилось. Он хотел было соскочить с постели и зажечь свет, как вдруг увидел посреди комнаты неподвижный, уже знакомый силуэт девицы Кристины. Его пригвоздило к месту. Он медленно сжал кулаки и прикоснулся к своей груди. Вне всяких сомнений он не спал. Не смея закрыть глаза, он отвел их на миг, потом снова скосил на девицу Кристину. Она стояла там же, не спуская с него сияющего взгляда, улыбаясь ему, наводя дурноту своими фиалковыми духами. Вот она задвигалась. «Отче наш, ежисти на небесах! Отче наш!» Слова давным-давно, с детства забытой молитвы, мгновенно пришли Егору на ум. Он сбивчиво повторял и повторял их про себя. Девица Кристина замерла, улыбка ее потускнела, глаза померкли. Она угадала, что я молюсь, понял Егор. Она знает, она знает, что я проснулся и не уходит. Кристина сделала шаг, потом еще. Шелест ее шелкового платья был так отчетлив. Все до последнего штриха было отчетливо, ничего не пропадало. Шаги девицы Кристины уверенно вонзались в тишину комнаты. Шаги женщины невесомые, но живые, красноречивые. Вот она снова у постели. Снова это ощущение неестественного, отталкивающего тепла. Егора всего покорежила, будто с его судорогой. Девица Кристина, глядя ему прямо в глаза, как бы для того, чтобы не оставить сомнений в своей одушевленности, прошла мимо и подобрала со стола перчатку. Снова обнаженная рука, волна фиалкового аромата. Потом шелковое потрескивание перчатки, которую легко и изящно натягивают до локтя. Девица Кристина неотрывно смотрела на него, пока управлялась с перчаткой. Потом той же походкой, женской, грациозной, отошла к окну. И гору не хватило духа проследить за ней взглядом. Стиснув кулаки, в холодном поту лежал он в темноте, как проклятый один. Первый раз в жизни он чувствовал такое беспросветное сиротство. Никто и ничто не пробьется к нему из мира людей, не поможет, не вызволит. Долгое время он ничего не слышал. Он понимал, что обманывает сам себя, прислушиваясь. Ведь он с точностью до секунды мог сказать, когда девица Кристина покинула комнату, когда из пространства исчезло ее ужасающее присутствие. Собственная кровь подсказала ему это, собственное дыхание. Но он все равно продолжал ждать, не имея смелости повернуть голову к окну. Дверь на балкон стояла открытой. Может быть, она еще там, может быть, не ушла, а только притаилась. Но он знал, что опасения напрасны, что девицы Кристины нет ни в комнате, ни на балконе. Наконец он решился. Выскочил из постели и включил карманный фонарик. Нашел спички, зажег большую лампу. Слишком сильный свет испугал крупную ночную бабочку, отчаянно забившуюся о стены. С фонариком Егор вышел на балкон. Ночь была на исходе, уже чувствовалась близость рассвета. В застывшем воздухе повис холодный туман. Не шелохнувшись, стояли деревья. Ни шума, ни шороха нигде. Его вдруг пронизало дрожью от собственного одиночества. И только тогда он понял, что продрог и от холода. Он погасил фонарик и вернулся в комнату. В ноздри беспощадно ударил запах фиалки. Бабочка с сухим шелестом билась о стены, касаясь порой лампового стекла. Егор закурил, затягиваясь жадно, без мыслей. Потом снова встал и закрыл балконную дверь. Сон не шел к нему, пока не начало по-настоящему светать, и петухи не пропили в последний раз. Глава седьмая. Прислуга напрасно стучала в дверь, она была заперта на ключ, а гость не думал просыпаться и отворять. «Не добудешься, не иначе всю ночь прогулял, не смело ухмыляясь», — думала прислуга. «А молоко-то простынет?» Она поглядела на сервировочный столик, где стоял под нос с завтраком. «Может, господина профессора попросить?» Она застала господина Назария, уже одетым и готовым к выходу. Замялась у порога, застыдилась. Ей было трудно сказать, зачем она пришла, попросить одного барина разбудить другого. «Ты местная?» — спросил господин Назария, желая ее подбодрить. «Мы будем из Ордяла, с гордостью ответила женщина. «А барин никак не встанет. Я уж стучала, стучала. Беда с этими художниками. Здоровы поспать!» — пошутил господин Назария. Но он был взволнован. Почти бегом пустился он в комнате Егора и с такой силой заколотил в дверь, что тот в страхе проснулся. «Это я!» — извиняющимся голосом кричал профессор. «Я, Назария!» В двери повернулся ключ. Шаги Егора прошлепали обратно кровать. Выждав приличную паузу, господин Назария вошел. За ним прислуга внесла свой поднос. «Крепко же вы спали!» — сказал господин Назария. «Я теперь буду крепко спать по утрам», — с улыбкой ответил Егор. И замолчал, дожидаясь, пока прислугу установит поднос на столик и уйдет. Потом в беспредисловии спросил Назария, «Скажите, чем пахнет в комнате?» «Фиалками?» — невозмутимо констатировал профессор. Ему показалось, что Егор вздрогнул и побледнел, забыв на лице улыбку. «Значит, это правда». Господин Назария подошел поближе. «Значит, не приснилось», — продолжал Егор. «Значит, это на самом деле была девица Кристина». Обстоятельно, без спешки он посвятил профессора в ночное происшествие. Он, на удивление, точно помнил все подробности, но ему часто приходилось останавливаться, чтобы сделать глоток из чашки. В горле пересыхало. Незадолго до обеда Егор узнал, что Санда заболела и не выйдет к столу. Он решил заглянуть к ней на несколько минут. Вот и предлог для отъезда. Раз обе хозяйки неважно себя чувствуют, он скажет, что не смеет более обременять их своим присутствием. «Ну, что тут у нас тряслось?» Как можно развязнее, — произнес Егор, входя в комнату к Санде. Она грустно взглянула, тщетно попытавшись улыбнуться. Кивком указала ему на стул. Она была одна, и Егор почувствовал неловкость. В комнате слишком по-женски, слишком интимно пахло. Кровью. Я совсем расклеилась, — еле слышно заговорила Санда. Вчера вечером у меня начались... «Мигрени и головокружение, и вот сегодня я не могу встать с постели!» Она смотрела ему в глаза с любовью и страхом. Ноздри трепетали, щеки были очень бледны. «Из меня как будто все соки выжили», — продолжала она. «Даже говорить устаю». Стревоженный Егор подошел к постели и взял Сандру за руку. «Но «Ну, мне надо себя утомлять», — начал он с нарочитой бодростью. «Наверное, вы простудились от этого и мигрени, а мигрень выматывает. И я как раз думал...» Он собирался сказать, я как раз думал, что мне лучше уехать, не обременять вас своим присутствием. Но Санда вдруг расплакалась, поникнув головой. — Не оставляй меня, Егор, — лихорадочно прошептала она. — Только ты можешь меня спасти в этом доме. Первый раз она обращалась к нему на «ты». У Егора запололи щеки, смятение, радость, стыд за свою трусость. — Не бойся, Санда. Твердо произнес он, нагибаясь к ней. «С тобой ничего не случится. Я здесь, с тобой, и ничего плохого не случится. Ах, почему я не могу сказать тебе всего?» В эту минуту Егор и сам был готов рассказать ей все, что знал, признаться во всех своих страхах, но в коридоре послышали шаги, и он нервно отскочил на середину комнаты. Однако слова Санды придали ему уверенности. Он был покровитель, защитник. Вошла госпожа Москва. Ее ничуть не удивило, что Санда лежит в постели и что у нее в комнате Егор. «Ты не встаешь?» — как ни в чем не бывало, — спросила она. «Я сегодня полежу», — сказала Санда, пытаясь придать тону непринужденность. «Хочется отдохнуть». Ее утомили гости, как бы в шутку заметил Егор. «О, неправда!» — воскликнула госпожа Моску. «Мы всегда так счастливы видеть за нашим столом замечательных людей. Где Семина?» Егор и Санда переглянулись, покраснев, словно им напомнили о какой-то связующей их постыдной тайне. «Я ее не видела», — проронила Санда. «Пойду-ка поищу ее я», — сказал Егор, думая под этим предлогом, «рекироваться и вернуться позже, когда уйдет госпожа Моску». От стыда за свою трусость он зашагал особенно решительно, с суровым видом нахмурив лоб. Хотел бежать, не предупредив господина Назария. Подумал даже подстроить себе вызов телеграммы. Такой способ бегства он вычитал когда-то в одной книге, Беззащитный голос Санды разбудил в нем вкус к риску, яростное желание испытать себя. Авантюра так авантюра, ни на что не похожая, дьявольская, коварная и как ядовитый плод из заморских стран. Он спросил в людской. Никто не видел Семины. Тогда он вышел через веранду в парк и направился к дворовым постройкам. Вот и случай поглядеть на пресловутую кормилицу. По дороге ему попалась экономка, которая сообщила в ответ на его вопрос. Барышня пошли на старую конюшню и указала на полуразрушенный сарай, видневшийся вдалеке. Егор повернул в ту сторону, руки в карманы покуривая. Он не собирался предавать масштабов экспедиции своим поискам семины. Ого, какое гнездышко для ведьм, подумал он, входя в каретный сарай. Сарай был длинный, темный, заброшенный, с прорехами в крыше. В дальнем конце он разглядел Семину, сидящую в допотопном экипаже. Завидев его, девочка быстро отшвырнула прочь какую-то тряпку, которую держала в руке, поднялась на ноги, и по ее взгляду Егор понял, что поединок будет нелегким».